Глава пятнадцатая. Смерть посетила Теллу, пока та спала, провела кончиками когтей по затылку, тенью проникла в первозданные сны, отравив цвета, придав всему вкус пыли, засыпав пеплом. «Скоро ты снова станешь моей!» Заслышав скрежещущий гнилостный глаз смерти, Телла, вздрогнув, проснулась и рывком села на постели. Язык ее отяжелел и едва ворочался во рту, Волосы взмокли и слиплись. А вот учащенного сердцебиения не наблюдалось. Напротив, сердце у нее в груди стучало много медленнее, чем прошлой ночью. Тук-тук-тук. Пауза. Тук-тук-тук. Пауза. Тук-тук-тук. Пауза. Черт бы подрал этого Джекса и его проклятые губы! Одной рукой Телла вцепилась во влажные простыни, а другой сжала карту, в которой была заточена ее мать. Во сне, блуждая в дебрях кошмаров, Телла загнула ее по краям, замяв уголок прямо над темноволосой головой поломы. Похоже, эта карта была далеко не такой прочной, как Оракл. Значит, придется тщательно следить за ее сохранностью. — Мне очень жаль, — прошептала она матери. Расставаться с картой совершенно не хотелось, но и держать ее при себе казалось слишком рискованным. Телла подошла к своему заветному сундучку и засунула карту с плененной матерью в прореху во внутренней обивке, а Оракла, наоборот, вытащила. В последнее время произошло так много всего, что Телле нужно было узнать, изменила ли новая заключенная ею сделка будущее ее матери. На ощупь Оракл был куда теплее, чем обычно. но будущее, которое он показывал, оставалось прежним. Полома глядела на Теллу пустыми глазами, такими же мертвыми, какими они были в прошлый раз. Вот только ее мать еще не умерла, она лишь угодила в западню, но Телла отказывалась поддаваться унынию. Она выиграет караваль и все исправит. Чего бы это ни стоило... Как только слова слетели с губ Теллы, Оракл обжег кончики ее пальцев, магическое тепло растеклось по руке, а изображение замерцало и показало сначала Полому, лежащую мертвой, а затем Скарлетт и Теллу, обнимающих свою мать с той же самозабвенностью, с какой они делали это, будучи маленькими девочками. Все выглядело таким реальным, что Телла почти чувствовала руки матери, сильные, мягкие и теплые, и из ее горла вырвалось тихое рыдание. Затем картинка снова сменилась на первоначальную, бездыханное тело поломы. Нет! вскричала Телла. Тогда изображение, в которой уже раз, показало ей ее саму и Скарлет, воссоединившихся со своей матерью. Сударыня? Тяжело постучал в дверь стражник. «У вас все в порядке?» «Да, да», — рассеянно отозвалась Телла, наблюдая за продолжающей меняться картой. Прежде ничего подобного никогда не случалось. Теперь же она металась от смерти к радости, как будто показывая Телле, что ее грядущее зависит только от нее и от того, удастся ли ей выиграть эту игру для Джекса. Телла спрятала Оракла обратно в сундучок и решительно достала первую подсказку. «Другие подсказки, которые вам потребуются, спрятаны по всему городу. Чтобы отыскать вторую, отправляйтесь на поиски красоты. Некогда эта часть Валенды была юдолью скорби, а теперь исполнена веры в волшебство». Во время прошлого караваля Скарлет в начале игры получила карточку с инструкциями касательно нахождения остальных пяти подсказок, но на сей раз, похоже, задумка иная. Если верить написанным здесь словам и тому, что Данте сказал тогда в карете, новая подсказка будет ожидать игроков каждый вечер в новом районе города. Телле нужно найти их всех, чтобы победить, и тогда она встретится лицом к лицу с легендой. К сожалению, поскольку в караваль играли только ночью, Телла не могла начать поиски до наступления вечера, и, похоже, у Джекса имелись на нее планы в течение дня. В изножьей кровати стояла уже знакомая коробка, выглядевшая точно так же, как та, которую мнимый жених прислал накануне, только на этот раз перевязанная золотым бантом вместо белого. Коли обручилась с будущим императором, то и одевайся, соответственно. Вместе с этим посланием в коробке обнаружилась маленькая карточка с колючей фиолетовой каймой. «Модный магазин «Минервы», Все прогрессивные жители Валенды одевались у нас задолго до воцарения Элантины и будут одеваться в дальнейшем, только по предварительной записи. На обратной стороне карточки кто-то нацарапал слова «Атласный квартал», вместе с указанием времени, которое было зачеркнуто и переписано. «Явиться за час, зачеркнуто, два часа до полудня – это не просьба». Приказ представлялся почти смехотворным, учитывая, как мало Джекс заботился о собственной внешности. Телла решила, что указание касалось не столько внешнего вида, сколько обладания. Он хотел дать понять, что теперь она принадлежит ему. Назвать его «демоном» было бы слишком мягко. Если бы их помолвка была настоящей, одна эта записка убедила бы Теллу немедленно расторгнуть ее. однако в нынешней ситуации она ничего подобного позволить себе не могла. В коробке обнаружилась пара перчаток телесного цвета, длиной до локтя, с пуговицами из голубого жемчуга. Отбросив их в сторону, она вытащила платье такого же цвета, прекрасное до отвращения, с открытыми плечами. Отец никогда не позволил бы ей надеть подобный наряд. При виде него он побагровел бы от ярости, Отделанное сапфирово-голубым кружевом, которое так ильнуло к телесному лифу, платье было нежным, женственным и одновременно немного скандальным. Все же Телла хотела проигнорировать встречу и выбросить платье вместе с перчатками, поскольку ей не нравилось стремление Джекса наряжать ее как свою куклу. Однако ее сундуки до сих пор не доставили. Да и Джекс ясно дал понять, что для спасения матери и собственной жизни ей нужно не только выиграть игру, но и убедительно изображать невесту. Тук-тук-тук, пауза. Тук-тук-тук, пауза. Тук-тук-тук, пауза. Ее сердце билось немедленнее, чем когда она проснулась, но и не быстрее. Наскоро позавтракав, она поспешила в каретный сарай, отмечая, что движение ее несколько вялое. Телли приходилось прикладывать куда больше усилий, чем обычно, чтобы внимание не рассеивалось. Наконец, экипаж приземлился, и она оказалась на улице, заполненной надменными людьми, и принялась искать модный магазин Минервы. Хотя Телле только предстояло исследовать Валенду, она слышала о различных ее районах – нелегальном квартале пряностей, Дерзком районе храмов, надменном университетском городке и элегантном атласном квартале. В последнем она и должна была сейчас находиться. Будучи одним из самых роскошных районов города, атласный квартал, как говорили, представляет собой лабиринт шикарных магазинов одежды, шляпных лавок и кондитерских с выкрашенными в яркие цвета фасадами. Но либо услышанные Теллой сведения были ошибочными, либо она по незнанию оказалась в другом месте. Торговые лавки вокруг были темными, как зловещая стая воронов, и теснились в вонючих переулках. Да и посетители их имели далеко не благородный вид. Одетая в изящное платье сапфирово-голубым кружевом, Телла походила на книжный персонаж, попавший не в свою историю. Разыскивая модный магазин Минервы, Телла заметила множество охваченных страстью влюбленных парочек, жмущихся к фонарным столбам, женщин, курящих едкие сигары, а также обилие фантастически безвкусных жакетов и открытых корсетов резких оттенков, жжено-оранжевых, перезрело-желтых, голубовато-синих и красновато-коричневых. На каждом втором столбе красовались приколоченные таблички, на некоторых из которых над картинкой крупными буквами значилось слово «разыскивается», на других «пропал человек». Еще несколько кричаще раскрашенных объявлений возвещали о наступлении Дня Элантины, но казались здесь такими же неуместными, как и сама Телла. Телла с трудом подавила желание скрестить руки на груди, показав тем самым, как ей неуютно, когда проходила мимо ряда лавок, торгующих ядами. «Снадобья мандрагоры, лечим простуду и прочие хвори. Фауста, приходите к нам за фенхелем, пижмой и наперстянкой. лечебница, болеголов и боярышник». Телла окончательно уверилась, что попала не в тот район. Все вокруг выглядело, И пахло, как в скандально известном квартале пряностей, в который заглядывали те, кто хотел нанять убийцу, разжиться растворяющимися без следоядами или внутренними органами. Также здесь располагались и горные дома, наркопритоны и бордели. Подобные заведения были в Валенде под запретом, поэтому все они существовали подпольно в подземных помещениях, попасть в которые можно было только через потайные двери, из магазинов экзотических специй наверху и, конечно, назвав пароль. Едва ли такой хорошенькой девушке следует находиться на этих улицах одной, даже в дневное время. Телла нервно шарахнулась в сторону, хотя обратившаяся к ней женщина выглядела слишком старой и едва ли способной причинить какой-либо вред. Эта старуха была, по меньшей мере, в пять раз старше Теллы, с испачканными чернилами морщинистыми руками и отливающими сединой волосами, свисающими чуть не до самой земли. Она тщательно сметала грязь и копоть с крыльца, над которым имелась вывеска «Их разыскивает Элантина». Телла резко втянула носом воздух, хоть квартал пряности ей и незнаком. Эта лачуга манила, как встреча со старым другом. Именно сюда она отправляла свои послания Джексу. Строго говоря, раньше Телла не могла с уверенностью сказать, было ли это действительно существующее заведение или просто адрес, который люди использовали для пересылки незаконных запросов и писем. Теперь она утвердилась в его реальности. Она видела развешанные по всему кварталу объявления о розыске преступников, которые, похоже, распространяли как раз отсюда. Телла подошла ближе, чтобы заглянуть внутрь, и увидела пергаментные плакаты с черно-белыми изображениями преступников весьма колоритного вида. Они казались одновременно манящими и тревожащими, и Телла задалась вопросом, не были ли эти портреты заколдованы, потому что они так и звали подняться по ступенькам и войти внутрь, чтобы взглянуть поближе, точно так же, как колода судьбы ее матери, много лет назад искушала поиграть в карты. что не привело ни к чему хорошему. «Заблудилась?» — спросила старуха. «В нашем районе это небезопасно». Далекие колокола принялись отбивать время. Если бы Телла потрудилась посчитать, то узнала бы, что уже десять часов. Так и на назначенную встречу недолго опоздать. Возможно, ей удастся вернуться позже, чтобы исследовать эту лачугу. «Я ищу модный магазин Минервы», — сказала она. Старуха пронзила ее взглядом. «Уж не знаю, что тебе там понадобилось, но, сдается мне, это совсем рядом. Прямо по этой дороге». Кивком подбородка она указала в сторону знака в конце квартала с надписью «Нет туда». «Будь осторожна!» — крикнула ей вслед женщина. «Минерва не!» Но Телла уже спешила вниз по улице, не дослушав остальную часть предупреждения. А очень скоро желудок ее стал протестовать». Нагрузка на сердце увеличилась, однако она продолжала бежать, пока не оказалась на залитом солнце тротуаре, вдоль которого выстроились торговые лавки, красивые, как свежеупакованные покупки. Модный магазин Минервы располагался прямо на углу. Сиреневые шторы на окнах были задернуты, а тяжелые сливовые навесы затеняли дверь, как смеженные веки. Скарлетт бы это не понравилось, учитывая ее отвращение к фиолетовому цвету. Телла почувствовала укол вины за то, что покинула дворец, не проведав сестру. Особенно после того, что Скарлетт узнала об Арманде прошлой ночью. Но Скарлетт, вероятно, также слышала о помолвке Теллы. Стоит ей заговорить с младшей сестрой, как тут же поймет, это розыгрыш, и, скорее всего, попытается совершить какой-то героический поступок, и тем самым подвергнет себя опасности. Допустить подобного Телла никак не могла. Скарлет была невероятно дорога Телли. На нее одну в целом мире можно было положиться. Телла, возможно, и не верила в любовь, но побилась за заклад собственной жизнью, что сестра любит ее. Телла скорее уничтожит мир, чем позволит, чтобы со Скарлет что-то случилось. «Прошу прощения». Телла с трудом дышала, когда добралась до входа в Минерву, где похожий на бочку мужчина с зачесанными назад волосами и в сливовом костюме того же оттенка, что и сам магазин, охранял дверь, как будто был ее продолжением. «Меня зовут Донателла Дранья». «Рановато вы пришли, не так ли?» – заметил мужчина. Телла была совершенно уверена, что он все перепутал, и что на самом деле она опоздала. «Это было ее первое отстраненное наблюдение», а вторым стало неоправданно большое количество замков, которые мужчина отпер, прежде чем открыть темно-фиолетовую дверь и впустить ее внутрь.